Глава 21. Мне свой вопрос, может быть, повторить, товарищ майор. Я бровь приподнял. Или, быть, может, вы сами соизволите ответить. Какой вопрос, насупился майор. Ну как, какой? Доказательства, какие у вас имеются? Или основания, почему вы Олегова задерживаете? Повторил я. Признаюсь честно, никогда особо не разбирался и не знал специфики работы ментов. Но, как говорится, если ляпать, то уверенно. Потому что логично предположить, что если человек в чем-то обвиняется или подозревается, то для этого должна быть веская причина. Вряд ли причину Крендельков назвал во время звонка Оксане Вадимовне. А то, что товарищ майор назвал, это так, вилами по воде без доказательств. Паша ведь рассказал противоположную точку зрения. И у меня куда больше резона верить именно Олегову, чем человеку, которого я вижу в первый раз. Пусть он и мент, законный представитель власти. Жаль, конечно, что я не смог понять, откуда взялось подозрение заранее, но дыма без огня не бывает. Поэтому неплохо теперь услышать версию мента, очень даже интересно». Кринделькова мой вопрос не то, чтобы поставил в тупик, а как будто ошарашил. Я говорил, что майор, как любой порядочный мент в высоком звании, носил усы. Нет. Так вот, Криндельков усы носил и от возмущения начал их закручивать. Доказательство говорить — основание? А вы вообще кто такой будете, товарищ, чтобы я вам что-то говорил и как-то отчитывался? Строго по-милицейски спросил он. «Я, товарищ майор, тренер этих ребят», — охотно представился я. «Поэтому мне неплохо бы понять, в чем вы моих воспитанников обвиняете». «Ну, начнем с того, что не я их лично обвиняю». Криндельков вымерил меня презрительным взглядом. До сих пор не мог понять, с чего это я раздухарился. Вспомнилась одна известная присказка. «Милиционер не бандит, от него спасения нет». Только под час работать такая формулировка может по-разному, как в одну сторону, так и другую. В любой формуле перегибы есть, в этой тоже. Не всегда менты честно свои обязанности выполняют, и тогда таких вот милиционеров нет спасения. И вот этому майору Кренделькову я не доверял. Было что-то эдакое в его надменной роже, что заставляло усомниться в благопорядочности. «Вы, Павлов, кто?» Задался он вопросом и сам же на него ответил. «Вы – футболист и тренер». «Так точно», – согласился я. «Вот и играете в футбол, тренируете или что вы там делаете. А мне позвольте своей работой заниматься, лады?» Ответа его вопрос не подразумевал. По крайней мере, Крендельков его не стал дожидаться. Обернулся к директрисе. «Так вы у нас, Оксана Вадимовна, дамочка. Я с вами же разговаривал». И «Я», — проблеила все еще перепуганная, ищущая пятый угол директриса, — «со мной разговаривали». «Хорошо, Родина вас не забудет». «На Олегов кто?» Товарищ майор кивнул на Пашку. «Этот?» Вот что впечатляло в этом менте, так это то, что ему не требовались какие-либо ответы. Сам сказал, сам подтвердил. А кто что на этот счет думает, так это разве важно?» поэтому дожидаться идентификации Пашки от директрисы майор не стал. «Гена!» — Крендельков повернулся к своему сержантику. «Давай, чего ты стоишь, как истукан? Мы сюда зачем приехали? Забираем и едем в отдел!» «Есть!» — подтвердил сержант и двинулся к Олегову, зачем-то наручники доставая. «А вы, гражданин Павлов, если будет интересно, потом с решением суда ознакомитесь!» «Там вам и доказательства, и все остальное приведут. Если закон, то велит». Майор обращался ко мне. «Подождите-ка, уважаемый», — начал я, но Крендельков меня перебил. «Если вы понадобитесь, вас вызовут на допрос». И с этими словами захотел уйти. «Полагаю, что Гена арестует Олегова, и на этом все закончится. Что тут скажешь, ситуация складывалась не из приятных». Понятно, что товарищу целому майору совсем не хотелось ехать в выходной день к черту на куличке, чтобы арестовывать несчастного пацана, бывшего деддомовца. От того Крендельков излился. Ну, хотелось мужику, как всем нормальным людям, дома на диване полежать в выходной, пиво попить, в ящик попялец. Но я понимал, что если дам менту вот так запросто уйти, то закончится все крайне плачевно». Гена, который уже шел к Пашке с наручниками на перевес, посадит его в бобик, отвезет в отдел, где на Олегова составят протокол задержания. При наличии условного срока это не очень хорошая практика, потому что срок из условного сразу может превратиться в реальный. Отмазать может пацана и удастся, но действовать будет куда сложнее. Короче говоря, уйти майору я не дал, дорогу перегородил. «Вы погодите, горячица, уважаемый», — сказал я, глядя ему в глаза. «Чего?» — Крентельков малость ошалел от моей наглости, и сам как вкопанный теперь застыл. Нечасто, видимо, товарища майора вот так отдергивали. «Говорю, на секундочку отойдем, разговор есть», — пояснил я, не собираясь отступать. «Вы только сержанту своему скажите, чтобы не торопился пацана вязать». Гена в этот момент уже подошел к коллегову и что-то тому говорил, показывая наручники. Вязать, чтобы прям заламывать, сержантик не решился. Во-первых, Паша не особо сопротивлялся, чтобы к радикальным мерам переходить, а во-вторых, попробуй Олегова, побежи, с ним договариваться надо. Одну секундочку, повторил я, видя, что Крендельков колеблется. Майор опять меня своим строгим взглядом вымерил, но, подумав долю мгновения, согласился. «Ген, минуточку, погоди, вязать. Тут тренер мне что-то сказать хочет». Распорядился он. У меня как с души отлегло. Сержантик наручники опустил, явно с облегчением. Олегов красный, как вареный рак от нервов, смотрел на меня с тревогой и надеждой одновременно. Я ему подмигнул, показывая, что все в порядке, и волноваться прежде времени не стоит. Отошли на десяток метров. Майор с удвоенной силой разглаживающей усищи заговорил первым. Я тактическую паузу держал. «Ну, рассказывайте, чего от меня хотите?» — спросил он. Я демонстративно вздохнул. «Да тут особо рассказывать нечего, товарищ майор», — признался. «Вы мужик порядочный, я сразу это приметил. Поэтому захотелось вас как-то уберечь, что ли, от неприятностей возможных». «Каких еще неприятностей?» — удивился мент. «Ну, как каких? Я коротко плечами пожал. Вам, например, известно, что у меня в колоске таких вот Олеговых целая команда собрана. Эксперимент здесь проходит, спущенный свыше». Я заговорщицки потыкал пальцем в небеса наверх, о котором Кренделькова предупреждал. Мент насторожился. «Понятия не имею, что за эксперимент. Только и нашелся он». И, наверное, вы, товарищ майор, слышать не слышали о том, что по спортивной части эксперимент проходит под патронажем спортивного общества «Спартак». Видя, что Крендельков клюнул, я еще больше краски сгустил. Ну а чего, если эфемерный верх — понятие по большей части размытое, то вот «Спартак» — это уже конкретика. А О связях столичного клуба в нужных местах не знал только дурак. Кем-кем о дураком, товарищ майор, точно не был. Ясно, что Крендельков быстро взял себя в руки, помня о том, что носит мундир, и вот такие перипетии его по логике мало касаются. И даже выдал. Да хоть общество торпеда, товарищ Павлов. Кмыкнул он. Вор должен сидеть в тюрьме. Если у вас все, то работать мне не мешайте, у нас все по закону. Виноват преступник, значит. Я не совсем понял его реакцию, но чего то был уверен, что мои слова, сказанные ранее, произвели на майора должное впечатление. Да и говорил их не кто-нибудь о бывшей московского «Спартака», поэтому решил чуть надавить на мента. «Все-таки рекомендую вам настоятельно сменить тон», — холодно сказал я. «Да что вы, Иван Сергеевич, давайте я сам разберусь, в каком тоне и с кем мне говорить, а учить вы будете своих уголовников на футбольном поле» пока они на свободе бегают», — парировал майор. «Значит, ошибся. Майор был не из трусливых. Но к таким тоже подход есть». «Ну, знаете ли, майор Криндельков, я просто за вас переживаю. Говорю, хороший вы человек, и наверняка до выслуги годик-другой остался». «Товарищ Павлов», — Криндельков тяжело вздохнул. «Я, конечно, признателен вам за повышенное внимание к своей персане. «Но это внимание совершенно не обязательно. Вы не за меня переживаете, а за себя». «Даже так». «Ваших вот этих вот оболтусов всех надо пересажать», — подтвердил майор. «Не сегодня, так завтра они какой-нибудь номер выкинут, а отвечать придется вам и вашей чудесной директрисе». Я понимал, что майор все-таки переживает. Не переживал бы, так не разговаривал бы вовсе. А тут, видимо, хочет побольше информации из меня выведать, прежде чем решение окончательное принять. С одной стороны, твердость показывает товарищ Криндельков, мундир не порочит. А с другой, мягенькую перинку себе стелет, на случай, если падать придется, чтобы больно не ударяться. С выслугой лет и скорой пенсии я наверняка в яблочко попал. Догадки оказались верны. Майор огляделся, подошел ко мне чуточку ближе и спросил. Есть за что переживать, товарищ Павлов. В том-то и дело, что есть. Так скажите прямо, чего мы битые десять минут вокруг да около ходим? Ну, я и сказал прямо. Раз человек просит, то чего бы не сказать. Просто вот думаю, если вы, Олега, вы такие решите арестовать, то что писать начальнику ГУВД полком будете? Яру, что ли? Ого, генералу, я так кажется и сказал. «Нет, вы фамилию не называли», — нахмурился товарищ майор. Признаюсь, я понятия не имел, как звали начальника ГУВД Мосгорисполкома, но Криндельков услужливо подсказал. «А Павел Семенович тут при чем?» — насторожился майор. Теперь уже куда сильнее насторожился, когда имя реальное прозвучало. «Ну как при чем? У Николая Петровича, начальника футбольной команды «Спартака», сегодня с Павлом Семеновичем Яровым совместный ужин». Ба, изумился майор. Вот-вот Николай Петрович насколько мне известно в гости к генералу Ярову приглашен. Генералу лейтенанту, поправил автоматический мент. Генералу лейтенанту Ярову, конечно, ему самому легко исправился я и вынужден вам сообщить, что перед походом на ужин мне в Спартак Николаю Петровичу лично звонить надо и про сегодняшний день отчитываться. положено у нас так. Колосок в Москве на особом контроле. Майор побледнел, губу закусил, но терпеливо ждал, когда я продолжу свой рассказ. Спешить теперь никуда не спешил, про телевизор и пиво с рыбкой забыл, как и о том, что у него выходной. Это тоже из головы у мента вылетело. чего то мой рассказ товарища Кринделькова Дюж заинтересовал. И чего только... «Вы же человек взрослый, серьезный. Наверняка понимаете, что Николай Петрович у меня про воспитанников спросит, которых Спартак под крыло взял. Вы же понимаете, когда я про Олегова ему стану отчитываться, то придется про задержание рассказать». «Понимаю», — кивнул мент с ноги на ногу, переступая. «Ответить Николаю Петровичу мне будет нечего, товарищ Крендельков. Совершенно нечего». И вот тогда, смею вас заверить, как человек, хорошо знающий Классникова, Николай Петрович у задержании напрямую у начальника ГУВД Мосгорисполкома Ярова спросит, «За что майор Крендельков арестовал пацана? Подвел я. Не бросает начальник нашей команды своих?» И «Этих деддомовцев тоже не бросает. Они свои, разве?» «Я вам об этом уже полчаса толдычу, товарищ майор. Что за этим последует, я говорить не стал. «Да и не надо было», — прекрасно понимал мент, к чему я клоню, что сам генерал-лейтенант Яров будет вынужден в отдел звонить и подробности задержания выяснять. Когда выяснит, тогда независимо от того, прав майор Крендельков или не прав, менту влетит на полную катушку. Просто за то, что генерала на пустяке отвлек. Лицо у Кренделькова после моих слов изменилось. От былой уверенности, когда он хохмил, не осталось и следа. По выражению лица майора я понял, что прямо сейчас в голове у него происходит мыслительный процесс. Верить или не верить моим словам. Опять же, с одной стороны, где генерал-лейтенант Яров, а где Олегов? Но с другой стороны, все далеко не так очевидно, как хотелось бы товарищу майору. Существовал риск того, что я говорю правду, и начальник «Спартака» Николай Петрович действительно сегодня ужинает с генерал-лейтенантом. Имя Классникова в Москве каждый дворник знал, как и знал об уровнях связей Николая Петровича в нужных кругах. Поэтому упоминание о Ярове в разрезе Классникова выглядело отнюдь не чужеродным. Если на то пошло, то человек такого уровня и на министра внутренних дел мог выйти играючи. Вот товарищ Крендельков и задумался, даже подвис, ощущая всю полноту свалившихся на него рисков. Долго майор думать не стал». Как я уже говорил, Крендельков был кем угодно, но не дураком, и мозгами шевелил достаточно бойко. Потому смекнул, что может на ровном месте вляпаться в неприятности. А предпринял последние попытки сопротивления. «Товарищ Павлов, а знаете что?» Куда более дружелюбно, чем ранее сказал Крендельков. «Что, товарищ майор?» Ваш Архаровец Олегов, или как там его зовут, гопстопом занимался на стадионе. Мне заявление в дежурную часть пришло. Вот вам и основания для задержания. Я же не могу заявление проигнорировать. Так что вы, когда будете созваниваться с уважаемым Николаем Петровичем, сразу скажите, что не уследили за своим воспитанником, и он, вместо того, чтобы футболом заниматься, разбоем занялся. У гражданина Пингвинова часы украл. Боковым зрением я видел, как от этих слов труханула Пашу. Мы хоть и находились на некотором удалении от остальных, разговор наш Олегов слышал. Я задумался. Некрасиво получалось. Первоначально я просил майора доказательства предоставить. Он их предоставлять не стал. Теперь же, когда мы, глядя друг другу в глаза, разговариваем, выложил мне, как на блюдечке. Смущало, что просто так заявление на Олегова писать никто не станет. И вполне может оказаться, что пацан таки виноват. Но взялся за гушень, говори, что не дюж. Что-то подсказывало мне, что Пашка не виноват. Поэтому я решил отстаивать пацана до конца. Достал часы, которые с Олегова накануне снял. Вот эти часы пропали, товарищ майор. Крендельков внимательно на часы посмотрел. Вот эти сразу подтвердил. Хотя, признаться, понятия не имел, как он вот так лихо определил, что именно эти командирские украдены у некого гражданина Пингвинова. Так это моичсы, майор, сухо ответил я. Олегову я их дал поносить, теперь вот обратно забрал. Мне их задубовли в ворота ЦСКА подарили. Крендельков глаза прищурил, медленно головой покачал. Ох, Павлов, не того вы защищаете. «А давайте-ка я последую вашей рекомендации и сам разберусь, кого мне защищать, уважаемый!» — отрезал я. «Предлагаю дело замять!» Майор с минуту стоял молча, далее резко развернулся и зашагал к Бобику, не говоря мне ни слова. Сержантику только сказал, «Гена, ставь его, мы уезжаем!» Сержант облегченно выдохнул, вернулся в Бобик, а через несколько минут милицейский автомобиль выехал из колоска. «Наша взяла. Мне удалось отстоять Олегова». Я подошел к едва живой Оксане Вадимовне и сказал, что проблема решена. «Как вам это удалось?» — облегченно выдохнула директриса. «Потом расскажу, а сейчас можете идти, Оксана Вадимовна. Мы дальше без вашей помощи разберемся. Надо с Пашей с глаза на глаз переговорить». Директриса не возмущалась, ушла. Я быстрым шагом к Олегову подошел. «Спасибо, Иван Сергеевич!» Пацан от счастья сиял, что все обошлось. Руку мне протянул. Но я руку не пожал. Вместо этого съездил Олегову под дых. «Ты охренел, Паша, часы красть!»